тебе голову. Пальцы Киры проворно забегали, перематывая повязку. Чтобы ей было удобнее, он пригнул голову и в смущающей близости увидел тонкую худенькую ключицу с пульсирующей ямкой. Он испуганно отвел глаза, и они скользнули вдоль ее смуглой руки, туда, где в разрезе рукава темнел пушок подмышки. Его обдало жаром. Он не знал, куда деваться от палящего стыда, он не знал, почему, но видеть то, что он видел, было стыдно. Но она ничего не замечала. Кончая завязывать ему голову, она зажала в зубах полоску бинта, надорвала ее надвое, скрепила узлом. «Тебе говорил, Игорь, что там...» Она качнула головой на щелястую стену, за которой находился зал. «Что-то затевают». «Неважно». «А, директор, ты не боишься, что...» «Пустяки». Она приложила палец к губам, кто-то захлопнул, потом раздался свист и снова смех. Смутный гул прокатывался по залу. «Твой выход», — прошептала Кира. «И твой», — ответил Клим. И с той внезапно безудержной смелостью, которая вспыхивает в миг последней опасности, — Он взглянул к Кире в сияющее лицо с двумя ровными рядами влажно-блестящих зубов и сказал «Мне давно хотелось поговорить с тобой». И она, продолжая улыбаться, тоже открыто и прямо глядя ему в глаза, сказала просто «Мне тоже». На них налетел Мишка. Оселый сынасла, сын осла, ты что, оглох?» Он шипел и брызгал слюной, тыча Климу в руку шашку, которую тот вынул из ножен и забыл вложить обратно. Мишка выпихнул его из-за кулисы, и Клим очутился позади медленно и грозно надвигающегося на зал комсомольского билета. Витька Лихачев, как и многие в классе, совсем не думал являться на этот дурацкий спектакль. Собственно, не таким уж он был бы дурацким, не будь в пьесе Коки Фокса». Витька отлично знал, в кого метили Бугров и Турбинин, и главное, это знали и другие. Когда читали в классе пьесу, ребята прыскали, глянув в его сторону. Вообще ему не хотелось приходить на спектакль, и он завернул совершенно случайно, нечаянно, в глубине души, впрочем, надеясь, что своих никого не будет. И, к удивлению, обнаружил в зале почти всех ребят, но ну и трепачи. Он затесался в гущу девчонок в белых фарточках с невыносимо благонравным видом теребивших потными пальчиками свои платочки. Однако к третьему акту от их благонравия не осталось и следа. Они то визжали от смеха, то вскакивали с мест, чтобы выразить свое возмущение. «Знаете, на кого похожа Фикус?» «Тише, тише, что там он говорит?» «Что мы мещанки!» «Кто?» Но Витька терпел. Терпел до тех самых пор, пока Кока Фокс, подлецы, подлецы, не завихлял ногами и не крикнул. «Не наше дело, верно я говорю? Я не один такой, нас много. Вон там, в пятом ряду слева». Кто-то не в попад захлопал, кто-то вскрикнул, зал забурлил, раздался отрывистый свист. Витька тоже сунул пальцы в рот и хотел свистнуть так, чтобы заглушить все дальнейшие слова Фокса и чтобы, но пальцы его так и замерли во рту. Фокс, Бокс, Медалькин, Богомолов, Капрончикова, все они застывшим на лицах испугом отступали перед ожившим и выдвигающимся к авансцении комсомольским билетом. На мгновение стало слышно только тревожное поскрипывание скрытых блоков. Комсомольский билет как будто увеличивался в размерах, рос, разрастался и уже не блоки, а доски пола скрипели и подавались под его медлительной тяжестью. Он двигался, а перед ним все отступали, отступали смятые страхом людишки, расстояние между ними все сокращалось, пока прижатые к самому барьеру над краем сыны Они не застыли в самых нелепых позах. Только тогда комсомольский билет остановился. Витька проглотил слюну и вытащил изо рта пальцы. А дальше? И правда, галиматья какая-то. Подумаешь, вот еще фокусы, произнес Лихачев, тот, который был на сцене и которого звали Кокой Фоксом. И это показалось Витьке таким же невероятным, как если бы кто-нибудь рассказал приснившийся ему сон. «Подумаешь, вот еще фокусы!» И тот на сцене распрямился и, осмелев, шагнул к обтянутому кумачом щиту и пощупал его рукой. «Тоже испугали! Обыкновенный комсомольский билет! Да-да, у меня тоже есть такой!» «Вот, сейчас, посмотрите!» Он стал шарить за бортом пиджака, но в этот момент что-то раздвинулось в центре щита, и из комсомольского билета выскочил Клим Бугров. Пулеметные ленты перепоясывали грудь гимнастерки крест-накрест, из-под сбившейся назад буденовки виднелась окровавленная повязка. В руке он держал оголенную шашку, она подрагивала – И Лихачеву сквозь тишину замолкшего зала, казалось, было слышно, как шумно дышит Корчагин, то есть Бугров. Словно только что спрыгнувший со взмыленного коня. Его перекошенный рот и огромные бешеные глаза выражали ту самую знакомую Витьке ярость, которая не раз вспыхивала в Бугрове на собраниях и в спорах. «Значит, революция не ваше дело?» крикнул Корчагин, брякнув о пол шашкой. «А что вы, каждый из вас, сделали для коммунизма? Вы, наши потомки, отвечайте!» Гога Бокс и Капрончикова попятились, Медалькин с Богомоловым отшатнулись в сторону, давая дорогу Корчагину-Бугрову. И он вышагнул вперед. «Уже дальше нельзя, дальше был край сцены», И тут вдруг погас свет, как будто с неба камнем рухнула огромная черная птица и все накрыла своим крылом. «Мы погибли!» — пронеслось в голове Клима. Он замер ослепленной тьмой, враждебной, клокочущей на разные голоса, тянущей к нему сотни мохнатых когтистых лап. Теперь наступала она, зловещая, дикая, иступленно топая, хлопая сиденьями, взвизгивая и хохоча невидимой разинутой глоткой. Все пропало. Черное жесткое кольцо стиснуло его сердце. Что-то твердое ударилось в щеку и покатилось под ноги. И тут же он услышал тупой короткий удар в фанерный щит, возле которого стоял «Ой, что это?» — воскликнула Майя. «Не хулиганти? Наверное, в нее тоже попали. Климу вдруг сделалось совершенно ясно. Все подстроено, заранее подстроено, чтобы сорвать пьесу. А тьма гоготала и орала. «Давай, даешь танцы!» Еще секунда, и все будет раздавлено, уничтожено, стерто. «Когда нам было восемнадцать, мы кричали, даешь перекоп, вам тоже восемнадцать, а вы орете, даешь танцы!» Клим сам не верил себе. Так громко звучал его голос, разом прекратились все вопли и гогот, и больше не было ничего, кроме этого голоса. Его тело било дрожь, словно он стоял по горло в ледяной воде. Мы умирали на баррикадах и в штурмах, нас жгли в паровозных топках и косили из пулеметов. Мы отдали свои жизни революции, и революция победила. Но дело, за которое мы боролись, продолжаете вы. Только изменники и предатели могут думать, что революция закончилась. Революция продолжается. Вас еще угнетают ложь и мещанские предрассудки. Вас угнетает невежество и обывательское равнодушие. Вы должны освободиться от этого страшного врага. Продолжается великая революция. Революция духа. Ее бойцами являетесь вы. Ага. Теперь он почувствовал, что в самом деле схватил враждебный мрак за глотку, заставил затихнуть и смолкнуть. В секундной паузе, когда он переводил дыхание, за кулисами послышались торопливые шаги. Потом прерывистый голос Киры. «Лампы! Скорее! Скорее лампы!» И это уже была надежда. Еще тусклая, еще едва различимая, но сейчас все зависело от него, только от него. И он заговорил с отчаянием и силой человека, который перебегает через реку по зыбкому весеннему льду. Только бы добежать. Нет, он был еще вынужден и кружить, и мчаться назад, и делать зигзаги. Только бы не стоять на одном месте. Тогда гибель, а ему нужно выиграть время. И он говорил, и, кажется, даже начинал различать в темноте лица. Его слушали, слушали. И когда кончился монолог Павла Корчагина, он уже не думал ни о том, почему ведет этот странный разговор, ни о спасительных керосиновых лампах, которые где-нибудь в конце концов разыщут. Он швырял теперь в зал те самые мысли, которыми была полна его жизнь. Те мысли, которые столько раз повторяли они, сойдясь в пятером. Повторял их сейчас один на один с мраком, тишиной и тремя сотнями невидимых и близких людей. По всей планете гремит сражение за будущее, за счастье для всех, а мы зубрим учебники, танцуем на вечерах, сплетничаем, кто кому улыбнулся. Остальное не записано в правилах для учащихся. «Наше дело шестнадцатое. Сам живи и другим давай. Моя хата с краю, я ничего не знаю». Вот старые законы мещанина. И течет огненная река, а рядом мутная канавка. Шагает большая жизнь, и рядом ковыляет брюхастенькое мещанское счастье. Мещанин спокоен, он ковыряет в зубах и думает. Параллельные не пересекаются. Молодому мещанину это известно совершенно точно. На уроках геометрии он рассказывает об Эвклиде, И получает пятерку. Ему наплевать, что Эвклида опроверг Лобачевский. В учебнике об этом не написано. А Лобачевский уже сто лет назад доказал. Параллельные пересекутся. Канавка не будет вечно петлять вдоль огненной реки. Мещанин знает Ньютона. Он только краем уха слышал об Эйнштейне. Эйнштейн не входит в программу. И он спокойненько живет в своем микромирке, даже не подозревая, что существует огромный макромир. Ему кажется, что его микрожизнь – это и есть жизнь, что его микрочестность. Он кошельков не ворует – это и есть честность. Но мы живем в макромире. Революция духа взорвет микромир обывателей и мещан. И они увидят. Их жизнь – это прозябание, их дружба – лицемерие, их любовь – пошлость. Параллельные пересекаются, и мы должны честно сказать всем обывателям и мещанам, вы видите, в коммунизме царство брюха, которое жрет по потребностям, а мы – царство духа, способностям которого нет границ и пределов. Пока ошарашенно затихший зал слушал Клима, Кира и Мишка изо всех сил барабанили в комнатку, где жила уборщица. На их счастье, у той оказалось две лампы, но обе были пусты. Уборщица не спеша, отправилась в кладовку разыскать жбан с керосином. Кира, морщись провела пальцем по мутному от пыли стеклу и поискала глазами тряпку. Вот, возьми! Мишка вынул из кармана сложенный в четверо свежий платок. «Не жалко? Бери-бери!» «Что уж там с бучка от матери? У Мишки был такой вид, что если бы кровь могла заменить керосин, он бы, не раздумывая, наполнил обе лампы». Кира терла стекло и настороженно вслушивалась, не донесется ли через раскрытую дверь что-нибудь из зала. Мишка впервые видел ее такой растерянной, даже подурневшей от волнения: губы дрожали, прядь волос упала на лоб, за нею тревожный, лихорадочный взгляд. А вдруг Клим не выдержит, и все сорвется. Клим ни о чем не рассказывал Мишке, и Мишка никогда не расспрашивал Клима. Но он обо всем догадывался даже, может быть, о большем, чем было на самом деле. Он всех ревновал Климу, даже девчонок, а Киру нет. Наоборот, ему было приятно и немного смешно, что она так переживает, и хотелось ее утешить. «Дай сюда!» – он разорвал платок пополам и стал протирать второе стекло. «Вообще-то, конечно, надо поскорее, но Клим, если захочет, переговорит Вышинского, особенно насчет мещанства». Тут он может говорить целые сутки, даже больше. Наливая керосин, он плеснул себе на брюки. Ну ладно, черт с ним, побежали. Они подоспели вовремя. Конечно, Клим еще мог бы продолжать, но было бы глупостью надеяться, что зал еще долго удастся удерживать в повиновении при таких обстоятельствах. Тихий ропот вновь обрастал криками. Кто-то громко посоветовал Климу заткнуться. Два бледных светильника появились по обе стороны сцены. Клим шагнул навстречу одному из них, но чуть не упал, поскользнувшись. Раздался смех. Он нагнулся и поднял с пола что-то продолговатое, скользкое на ощупь. Огурец. Точно такой же, как и принесенный Игорем. Так вот оно, какая закуска. Первым желанием было швырнуть эту дрянь. Но в кого? Где прячутся противники? Ярость, которая начинала уже выдыхаться, снова ударила в голову. Здесь есть герои, которым страшен яркий свет. Но мы и в темноте видим их лица, бледные лица трусов. Они режут провода и вопят, прячась за чужие спины. Они хотят заставить нас замолчать, потому что боятся спорить в открытую. Им нечего сказать». В ответ раздалось улюлюканье и возмущенные возгласы. Конец пьесы был скомкан. Он очень походил на провал, по крайней мере, так казалось всем артистам. Но Игорь, взбежав на сцену, бросился к Бугрову и, смеясь, затряс его, вцепившись в нагрудные карманы гимнастерки. «Сегодня ты гений, старина!» Ты произнес колоссальную речь. В полутьме Клим не мог толком разглядеть Игоря. Что это? Безжалостная ирония? «Провал», — сказал Клим, оправдываясь. «Я сам вижу, что провал. Но что я мог сделать?» «Какой же провал? Ты слышишь, что творится? Никто не уходит. Там чуть не передрались. Ты слышишь?» Мы не можем дать им так просто разойтись и сейчас же объявим, что начинается обсуждение пьесы. Понимаешь? Спор, диспут. Называй как угодно». Клим не узнавал Игоря, куда девалась его холодноватая сдержанность. Прежде чем Клим успел ему что-нибудь сказать, Игорь уже ринулся к занавесу и нырнул в его складки. Тонкий, резкий, турбининский голос прорезал смутный гул. «Нет, уж это... уж это слишком!» Решил Алексей Константинович и стал пробираться к сцене. С тех пор, как в зале погас свет, он чувствовал себя совершенно беспомощным. Его толкали со всех сторон. Его голос терялся в общем гомоне. Он безуспешно пробовал восстановить порядок, Хотя не представлял себе толком, о каком порядке может быть сейчас речь. И обрадовался, когда все уладилось само собой с помощью Бугрова и его товарищей. Находчивые ребята! После того, как он сорвался и накричал на них, у Алексея Константиновича остался в душе неприятный осадок. Хорошо еще, что Белугин, сославшись на нездоровье, не пришел на вечер. Вот, Вера Николаевна, как жаль, что ее вызвали на совещание в горком. Она бы нашла, чем осадить Ангелину Федоровну. А он краснел и бледнел, как мальчишка, и даже подавая ей пальто, бормотал оправдание, ссылаясь на райком комсомола. «Причем тут райком? Просто молодцы ребята!» Однако Алексей Константинович испытывал немалое облегчение – когда пьеса кончилась, и вдруг... «Вы что? Вы... Вы, может быть, уже назначены директором, а я ваш ученик?» Он подумал, что сейчас опять собьется на фальцет и получится глупо и нехорошо, как и в тот раз. «Да нет же, Алексей Константинович, вы только послушайте!» Его обступили, его упрашивали, Ему доказывали, что обсуждение – это очень важно, даже важнее, чем сама пьеса. И они охотно признают любую критику, ведь он и сам утверждал, в комедии много недостатков. Алексей Константинович смягчился. «Ох, и дипломаты! Но как же вы могли сами, даже разрешения не спросили?» «Значит, можно!» Алексей Константинович погрозил пальцем. «Только смотрите, чтобы... Ничего такого!» На сцене закипела такая веселая суета, кто стирал грим, кто перетаскивал декорации, кто расчищал место для трибуны. Во всем этом сквозило столько азарта и пыла, что Алексей Константинович с грустью вздохнул. «И мы когда-то были рысаками», и, прихрамывая, спустился в зал. Павел Ипатов и Костя Еремин, он играл в пьесе вместе со своим дружком Емельяновым, отправились исправлять проводку. Диспут же решили открывать немедленно. На авансцену сцену вынесли стол, по краям поставили лампы, их тусклый свет выхватывал из темноты два-три передних ряда, остальные тонули во тьме. За столом уселись Клим, Игорь и Мишка, от Гольцмана разило керосином. Тебя можно зажечь вместо молнии, — усмехнулся Игорь, снова обретая свое ироническое спокойствие. «Идиот! — сказал Мишка тихо. — Я же старался!» Клим стал. Тени острыми языками колыхались на его лице. «Кто первым?» — без всякого вступления сказал он. Двенадцатое. И грянул бой, куда там Полтаве, гулы Перекопа и Каховки, эхо Царицына и Волочаевки отдались, раскатились под низкими сводами из школьного зала, только вместо золотопогонников. помещанству, мещанству, по обывательщине, по предрассудкам, по пережиткам. Огонь! Обсуждение, спор, диспут. Рукопашный. Были минуты, Климу казалось вот-вот рухнут скамьи, вал аплодисментов, свиста, топота неистово хлынет на сцену, в щепки разнесет фанерную трибуну. Тогда Игорь, бледный каменный, подходил к самому краю сцены и ждал, скрестив руки на груди, пока буря уляжется, утихнет. И зал постепенно смолкал, и снова сцена со столиком, как холм, возвышались над полем битвы, и они, трое, командовали отсюда своей отважной армией. Там, внизу, стиснутые в проходе, толпились участники пьесы, надежные, готовые скорее умереть, чем сдаться. Никогда еще не видел Клим, чтобы таким яростным белым блеском блестели светлые Михеевские глаза». Нам хотелось показать спектакль о советской молодежи, но вместо этого здесь вывели целую галерею пошляков и уродов и пытаются внушить, будто бы это и есть наша советская молодежь. Но вспомните «Молодую гвардию» и другие книги и кинофильмы. Там действительно говорится о нашей молодежи, о ее таких замечательных качествах, как патриотизм и идейность. Что же сделали Бугров и Турбинин? Они залили грязью и очернили. Мишка стонал. «Ну и подлец!» Стучал по столу кулаком. Клим ругался в полголоса. Свист и аплодисменты заглушили последние слова Михеева. «Нетипично!» — сказал он и стал спускаться. Клим вскочил, метнул вдогонку. «А огурцы бросать — это типично или нетипично?» «Какие огурцы!» – остановился Михеев. «Я лично не видел никаких огурцов!» Скромно торжествующий направился он к своему месту. Будь у Наташи Казаковой голос послабее, погаснуть бы ему. «Мне бабушка рассказывала!» Крики «Что еще за бабушка? далой бабушку!» «Мне бабушка рассказывала, в прежние времена хорошей считали ту сваху, которая кривую невесту замуж выдаст. А советская молодежь не кривая невеста, товарищ Михеев. Свахи ей не нужны». Крики. «Верно, крой их, Наташка! Мы не меньше вашего любим героев молодой гвардии, только мы не хотим за них прятаться и вам не дадим. Слава, слава, слава героям!» «Хватит! Довольно! Воздали им дани! Сегодня поговорим о дряни!» В зале рванула. «А мы не хотим! Как вы смеете? Кто вам позволил?» На трибуну выпорхнула девушка, воздушные рукавчики, розовый бантик. «Это же просто ведь оскорбление для нас всех! Разве так выражаются в культурных местах?» Игорь стегринной лаской спросил, учтиво улыбаясь, «А вы с Владимиром Владимировичем не знакомы?» Девушка вспыхнула, «С кем?» «Был, знаете ли, такой величайший поэт нашей советской эпохи. При случае познакомьтесь, это его слова». В зале смех, в зале хохот, из дальнего ряда враждебный голос». «Маяковский жил в другое время». Клим сорвался со стула, стол пошатнулся, керосиновое пламя бурным языком лизнуло стекло. «Кто говорит, что Маяковский умер?» Тот же голос. «Он застрелился». «Игорь. Его затравили мещане». «Голос. Вы слишком много на себя берете». «Клим. А вы не беспокойтесь, мы выдержим». Щелк, щелк, звяк, звяк. Остроты клинками вышибают искры, Ракеты, фейерверк, бенгальский огонь. Не слишком ли много острот, Игорь? Так мы ничего не докажем. Чего ты хочешь? Пусть позлятся. А зал все неистовей, то под крики скошенной рты. Неправда, правда, крой бугров, Нетипично, Косолапа, медвежьей перевалочкой, напирая широкой грудью на перегородивших проход, тронулся Лёшка Мамыкин. «Куда он? Зачем он?» Стоял на трибуне, переминаясь, как будто посреди болота, выискивал ногой твердую кочку. По рядам хохоток. И дернуло же его. Клим отвернулся, чтобы не смотреть на Лёшку. Никогда не выступал, собьется, срежется, сгорится стыда. Лёшка глотнул воздуха, скользнул тоскливыми глазами поверх голов. «А вы не смейтесь, я ведь не смеялся, слушал. Не про то мы тут говорим, про ерунду всякую. Не о том надо, как мы живем, для чего. А ты за других не расписывайся, ты про себя». Лёшкино лицо подтвердило Маленькие глазки вспыхнули ярким злым светом. «А что? Побоюсь, что ли?» «Скажу!» На руке его, судорожно вцепившийся в край трибуны, побелели пальцы. «Ну вот. Человек я пустой, зряшний. Десять лет проучился, а что я знаю? Хорошую отметку поставят? Я радуюсь!» Когда мне правду говорят, не люблю. Про кого плохо думаю, про себя таю. Про кого хорошо, тем завидую. Где человека обижают, и я стороной, как бы и меня не задели. Что я хорошего людям сделал? Ничего. Может, я еще пятнадцать лет проживу, а может, один день. Спросите меня, зачем ты, Лешка, свои восемнадцать лет прожил? Что я скажу? «Не знаю». Тяжелые булыжные, гневом налитые слова бухали в притихший зал. «Надоела мне такая жизнь. Не хочу больше. Надо по-умному, по-правильному. А, не умею. Чем о пустяках спорить, давайте подумаем, как жить дальше станем. Как?» Витька Лихачев уперся локтями в спинку передней скамейки, жарко дышал в чью-то макушку, слушал. Витька всем, кто против Бугрова с Турбининым, хлопал без разбора. Любому, кто заорал долой, орал из обиды, из протеста. Насмеяться хотели? нати, ешьте! Лишь это и было ему важно, за или против. Но Лешку он слушал не только ушами, спиной. И от Лёшкиных слов ползли межлопаток лопаток мурашки. Лешка не прихвостень. Лешка свой парень. Лешка правду говорит, как мы живем. И когда Витькина соседка фыркнула, придурок какой-то. Витька окрысился. На себя посмотри. Остроносая удивленно передернула узкими плечиками. Вот еще, а сам-то только ступеньки скрипели, когда Лешка, ни на кого не глядя, сходил с трибуны. Только ступеньки. Ни смеха, ни свиста, ни топота. Ничего. И Клим, еще не очнувшись от бесстрашной, беспощадной мамыкинской исповеди, весь напрягся, подался вперед, налег на стол грудью, застыл, ожидая, чем взорвется эта необычайная, напружиненная, натянутая до предела тишина. Взгляд его шарил по залу, щупая лица, скача по хмурым лбам, растерянно задранным подбородком, по разбуженным затаившимся глазам. И чувствовал, сейчас все решится. Время остановилось, как перед выстрелом. Секунда сделалась вечностью, вечность — секундой. И драка с Шутовым, и давний раздор с классом, и полночные споры у Майи, и бурные события последних недель — И все, что было прежде и будет потом, все ждало перелома, исхода, развязки. Все зависело теперь уже не от него, а от тех, кто наполнил глухой, тонущий во мраке зал. А они молчали. Загадочно, непонятно, молчали. Потом из дальних углов поползло, зашуршало шепотком вполголоса. Заскрипела стульями, и Клим увидел, как в третьем ряду, там, где Шутов, несколько фигур вскочило, размахивая руками, отрывисто грохнули откидные сиденья. Далой Бугрова! Далой подпевал! Далой. Витька Лихачев сам не знал, как его вынесло на трибуну. Глянул вниз. Бурлящая бездна. «Отступать некуда. а Все равно!» Тряхнул медным чубом, крикнул. «Врете!» Лешка правду сказал. Он-то не подпевала. Про всех правду. Про меня тоже и про других. Конечно, кому не обидно, если против шерсти гладишь, но на это ведь она и правда. Какие мы герои, чем нам гордиться?» «Давайте хоть раз на чистоту, хотя бы наш класс, пятнадцать комсомольцев, Свести морем, А что в нас комсомольского? Чтоб не по билету, а по душе. Кого хочешь, возьмите. Тебя, Михей, или тебя, Шутов? Да, тебя». Шутов улыбался, сузив глаза. Даже поднял руки над головой, беззвучно коснулся ладони ладони. Зал трещал аплодисментами – Клим вскочил, хлопал стоя. Неужели победа? Спасибо тебе, Витька Лихачев. Под столиком сошлись, слиплись три руки. В проходе Кира, Майя, Боря, Лапочкин мальчишки, девчонки толкаются, машут, шумят, ликуют. Где свои, где чужие? Не разберешь. На трибуне парень, и пиджак. Метровые плечи, на губах ухмылочка. Сам весь дергается, подпрыгивает, как на углях. Нам говорят «герои, герои». А какие могут быть сейчас герои? В газетах, конечно, пишут «загорелся дом, спасли ребенка». Ну а если на моей улице дома не горят и вообще? Революция кончилась, война тоже. Правда, тут новую революцию придумали». Против желудка и за то, чтобы спали на гвоздях, как Рахметов. Не знаю, на чем спят Бугров и Турбинин. Только мне кажется, что нет никакого мещанства в том, чтобы одеваться, как положено, приличному человеку и есть три раза в день. Да и Бугров и Турбинин, они сами тоже голыми не ходят и питаются не одними стихами. По крайней мере, по их виду такого не скажешь». И вообще, есть и одеваться – это первая потребность человека. Клим. А до сих пор считалось, что первая потребность – труд. По Энгельсу. Игорь. То была теория, как обезьяна стала человеком. А это – как человек стал обезьяной. Повернулся к выступающему невозмутимо. Продолжайте, нам очень интересно. Клетчатый. «А вы не перебивайте, я еще не...» Дружный хохот захлестнул зал и смыл клетчатого с трибуны. Тринадцатое. «Победа! Победа!» Клим жадно вдыхал ее редкостный запах, и сердце стучало, как барабан. «Победа! Победа!» Нет, не та, не такая, что взметнула его в прошлый раз высоко вверх на холодный и гордый пик славы. Есть радость острее – кристалликом соли кинуться в океан, раздробиться в молекулы и перестать быть собой, и стать всеми. Есть радость острее – слиться, раствориться, и в юноше с белыми пуговками на черной косоворотке, который серьезно и спокойно говорит с трибуны – И в девушках, что взволнованно шепчутся в первом ряду. И в том очкастом парне, который тянет руку, требуя слова. Зал качнулся в их сторону. Стоило жить. Стоило бороться. Все глуши голоса противников. Тревожным голом катится по рядам. А как быть? Что делать? Нам? Сегодня? Сейчас? Раньше хотели только всколыхнуть, взбудоражить сонную гладь, разбить лед. Но лед разбит, и вот уже льдины ревут, грохочет, прут, рвутся вперед. Лед тронулся, но куда? Мы не докторам, сказал Игорь, мы не даем рецептов. Опять остроты. К чему они теперь? Кира легкой, упругой походкой пронеслась мимо стола, плеснула синей юбкой и стала, упершись тонким локтем в крышку трибуны, в белом матроске, вся словно выточенная из единого куска мрамора строгим, точным рисом. «Я отвечу. Всем по порядку». Она дышала часто, как после бега, и галстучек с двумя белыми полосками трепетал на ее маленькой, чуть круглящейся груди. Сначала тут говорили, что мы клевещем на советскую молодежь. Им уже ответили. Ответили хорошо. Только я напомню еще одну цитату, которую все всегда цитируют, но почему-то забывают о двух последних строчках. «Если тебе, комсомолец, имя...» Имя крепи делами своими, а если гниль подносите вы мне, черта ли в самом звенящем имени. Советую защитникам записать эти слова на отдельном листике, повесить у себя над кроватью и перечитывать утром и вечером. Клим испугался. Не слишком ли резко она начала? Испугался, что сейчас загудят, задвигаются, перебьют». Но ее несильный грудной голос звучал в полной тишине, то серебристо паря, то спускаясь до полушепота, чтобы снова взвиться ввысь. Раза два она посмотрела в его сторону, будто спрашивая «Так?» И он кивал, ободряюще улыбаясь. А зал, задержав дыхание, слушал ее, и Клим радостно и благодарно скользил глазами по замолкшим рядам. Но вдруг, как ржавый гвоздь в гладкой доске, напоролся на косую усмешку Шутова. Пронзительно колющим взглядом тот следил за Климом, и когда глаза их встретились, как-то странно подмигнул ему. Он отпрянул от Шутова, уперся локтями в стол, тугой обруч Кителя стал ему тесен. Уже не глядя ни на трибуну, ни в зал, он перебирал записки, которых набралась целая куча. Записки с вопросами. На них предстоит ответить. Кира продолжала. Другие говорят. А что мы можем? Если так, то я бы поставила этот вопрос иначе. А чего мы не можем? Вспомните о Щерсе или Эдисоне, или об Эваристе Галуа, или о Вере Засулич. Они были не старше нас, когда уже знали, чего хотят добиться в жизни. «Впадина, включи свет!» «Что?» «Циц!» Шутов два раза не повторяет. Тюлькин взбунтовался. «Сам иди, если нужно!» Но под безмолвным взглядом Шутова поднялся-поплелся к выходу. «Что ты задумал?» Спросил Свайковский. «Ша!» Тут спрашивают, что делать. Самое главное, давайте будем честными перед самими собой. Мы часто говорим, как скучно в наших комсомольских организациях. Но ведь комсомол – это мы сами. Разве мы не умеем ходить? Что нам надо, чтобы учителя водили нас за ручку? Тут жаловались, что в десятой школе несправедливо исключили ученика. Мы все, кажется, слышали тогда об этой истории – Но что мы сделали, чтобы помочь? Мы струсили. Признаемся в этом честно. И сразу станет ясно, что надо было нам делать или надо будет делать в другой раз. По-моему, это самое основное в человеке – не бояться быть честным перед всеми и перед своей совестью, говорить правду всем и себе самому. А совесть всегда подскажет, что делать. Кто, если не мы – И когда? Если? Не теперь. И потом, когда зал отгремел аплодисментами, и Турбинин весело и бойко принялся отвечать авторам записок, смутное беспокойство теребило Клима, как будто это еще не конец, как будто враг только отступил, только затаился. «Почему вы отрицаете танцы?» А вы посчитайте, сколько времени вы тратите на изучение ваших падеграсов и сколько на коммунистический манифест. А вось поймете, вы слишком молоды, чтобы учить других. Боимся опоздать. Вы объявляете новый идеал человека, но никто не захочет ему следовать. А вы не пойте за других, товарищ обыватель». Игорю хлопали, смеялись. И вдруг едва уловимое движение пробежало по рядам. Мишка с шумом втянул воздух и приоткрыл рот. Взгляд Игоря стал сверлящим и острым. Клим скинул голову и увидел, как поднялся за своего места и направился к трибуне шутов. Его знали многие в лицо, и уж наверняка не было ни одного ученика в городе, кто, по крайней мере, не слыхал бы о нем. И теперь на него кивали, указывали пальцем, спешили привстать, чтобы увидеть этого героя скандальных историй. Его имя на разные лады шелестело по всему залу. «Шутов? Шутов! Шутов!», Шутов? Клим стиснул кулаки. По спине пробежала нервная дрожь. Шутов шел к трибуне, сыпив челюсти, Поигрывая желваками, он выставил углом правое плечо и ни на кого не смотрел, как будто даже досадуя, что стал центром внимания. Климу показалось, Шутов идет прямо на него. И чем ближе он подходил к Лиму, тем яснее тому становилось, что он сам ждал и хотел, и боялся этой дуэли на глазах у всех. Ждал, потому что без нее не могло быть... Ни победы, ни победы, ни четверти победы. Он презирал и ненавидел Шутова, но дело заключалось не только в самом Шутове. Была в нем какая-то сила, которая подчиняла других, возбуждала в сердцах все самое низменное, пошлое, подлое и заставляла хохотать над тем чистым и светлым, что стремится сделать Клим. Ему казалось, что уже удалось освободить, вырвать из-под власти Шутова тех, кто сегодня был в зале. И Шутов молчаливо признал свое поражение, но торжествовать было рано. Узкий высокий лоб, наполовину скрытый клином черных волос, желтая кожа, темные круги под глазами. Клим жадно вглядывался в угрюмое лицо Шутова, Но ненависть мешала ему заметить, что Шутов на этот раз был необычайно серьезен, взволнован и даже растерян. «Дай им шут!» – послышалось из зала. «Вломи! Орудие к бою!» – сквозь зубы процедил Игорь. И Клим почувствовал, что начинается, начинается. «Только сейчас начинается самое важное за сегодняшний вечер и, может быть, за всю его жизнь». Говорить Шутов начал не сразу. Он постоял перед трибуной, поглаживая щеку и задумавшись, как человек, на которого нахлынуло сразу несколько мыслей, и он еще не знал, какую выбрать. «Не орите!» – бросил он тем в зале. Клим удивился, услышав его изменившийся голос. Первые слова он выговорил отрывисто с трудом, как будто язык ему едва повиновался. Я сам здесь. Здесь суд идет. Присутствуют подсудимые и прокуроры. Правда они? Они еще не доросли, чтобы прокурорами. Павел Корчагин, вот прокурор. Или он тоже не дорос?» Вырвалось у Клима. «Ладно», — словно защищаясь, Шутов поднял руку. «Согласен, пусть, Павел Корчагин. Но кое-кого здесь все-таки не хватает. В хорошем суде полагается, чтобы адвокат был». «Это уж не ты ли собираешься быть адвокатом?» — спросили из глубины зала. «Да, собираюсь». «Надо же кому-нибудь!» адвокатом. Он без улыбки посмотрел туда, откуда раздался голос. «Итак, суд идет!» И все обвиняемые признали себя виновными. «Ша!» Он снова поднял руку в ответ на недоуменные восклицания. «Я говорю, признали, значит, признали!» «Да, вот так!» «Мы, мещане, мы, обыватели!» Ладно, согласен. Но тут есть один вопрос. Говорят, когда-то на Земле жили и мастодонты. Они вымерли. Зато теперь живут свиньи. Живут и плодятся. Почему? Он повернулся к столу, но смотреть продолжал куда-то в бок. Игорь и Клим раздумывали, не понимая, куда гнет шутов. Мишка добродушно, даже с легким пренебрежением хмыкнул. «Ясное дело. Климат. Другая эпоха». «Правильно», — подхватил Шутов. «Другая эпоха. Тогда при чем здесь Гога-бокс? При чем?» В повторенном дважды вопросе Климу неожиданно почудилась горечь. «А ты без аллегорий?» — сухо предложил Игорь. Лицо у Шутова вдруг задергалось, и он устремил горячий, тоскливый взгляд на Турбинина. А вам, аллегории, это разрешается? Вы... Вы не аллегории? Вы духов вызываете, духов с того света, как спириты. Дух Наполеона, дух Пушкина, дух Корчагина. Нет, вы духами зубы не заговаривайте. Это раньше водились дураки, в духов верили. А мы не верим. И сказки про героев. «Где они, эти ваши герои? Дайте-ка потрогать, пощупать хоть одного!» Слова хлынули из Шутова неудержимым потоком, как хлещет горлом кровь у больного чехоткой. Кончики его искаженных судорогой губ дрожали. «Значит, общественное выше личного! Чему вы учить вздумали? Как свинарники мамонтов разводить? Так ведь климат, понимаете?» «Климат неподходящий! Это не я! Это вы сами сказали про климат!» Смутный рокот прокатился по залу. Клим скачил, прокричал, заикаясь. «Ты! Ты! Ты понимаешь, что огородишь? Все подлецы! А кто же по правде тогда поступает?» «По правде? По какой правде?» «По той самой, по Корчагинской!» «Как же! Есть и такие!» — усмехнулся Шутов, охлаждаясь. «Есть и такие, что, когда выгодно, тогда из себя честных, идейных корчат. А невыгодно, так сразу «я не я» и «лошадь не моя», смотря когда что выгодно». В его словах была чудовищная несправедливость, настолько чудовищная и очевидная, что Климу показалось нелепым его опровергать. Выскочив из-за стола, он крикнул в зал. «Вы слышите? Слышите?» «Да что же это?» — схлипнул чей-то голос. И вслед за ним из дальних рядов покатилась нарастая и множесть. «А Комсомольск? А Магнитка? Тоже из-за выгоды?» «Нет, пусть он ответит. Матросов? Молодая гвардия?» Шутов сжался, затравленно озираясь по сторонам. «Ты слышишь, Гога-бокс?» — обернулся к нему Клим. «О выгоде думает обыватель, а человек». «Красивые слова!» — пробормотал Шутов, устало махнув рукой. «За эти красивые слова люди платили кровью!» Гул одобрения прокатился по рядам. «А вы...» «Вы чем платили?» – закричал Шутов, снова распрямляясь и переходя в наступление. «Вы платили?» «А ты не беспокойся», – бросил Игорь. «Придет время, и мы заплатим». «Кто? Это ты-то заплатишь?» Шутов засмеялся деланным смехом. «Каждый заплатит!» – крикнул Клим. «Для того и собрались сегодня, чтобы решить, как отплачивать. И чтобы каждый мог о себе сказать. Да, я комсомолец, гражданин, человек». Пустая фанерная кобура сползла вперед. Клим одной рукой вцепился в нее, а другой тыкал пальцем перед собой, как будто пытаясь пронзить кого-то. Зал взорвался, бешено аплодируя. И в этот момент вспыхнул свет». Аплодисменты обрушились новым шквалом, и Клим, щурясь от неожиданного потока, ударившего в глаза, увидел у самой сцены кудлатую голову Лихачева, который с каким-то неистовством бил в ладоши и улыбающееся восторженное лицо Майи и звездную россыпь чужих и знакомых глаз. Засунув руки в карманы, Шутов угрюмо смотрел в клокочущий зал. «Если бы они знали, кто дал им свет!» «Вам угодно продолжать, господин адвокат?» – спросил Игорь, хотя, кажется, подсудимый ответ.